Из приоткрытых входных люков вырывали лучи света. Это означало, что хозяева рано вернулись домой, предпочтя шумным развлечением домашний уют. Человек остановился. Если бы он умел улыбаться, он непременно улыбнулся бы. Во всяком случае, мысленно он улыбнулся.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 Торон и Байта чувствовали себя в относительной безопасности за стальной обшивкой Байты. Паяц Мула, сообщивший, что его зовут не как-нибудь, а Магнифика Гигантикус, имя, прямо скажем, издевательское для столь чудушного создания, скрючился у стола и жадно поглощал приготовленную для него еду. Взгляд его печальных карих глаз отрывался от еды только для того, чтобы украдкой взглянуть на Байту,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 Знаешь пословицу про благодарность? Я ее точно не помню. Один раз только слышала. Да, моя госпожа, есть такая пословица. Не довелось услыхать, как один мудрый человек изрек «Лучшая благодарность — молчание». Но, увы, моя госпожа, я болтун. Когда-то мое пустословие пришло по нраву Мулу, и он нарядил меня в этот шутовской костюм и наградил громким именем